Глава 78. И раньше ветер с каждым порывом приносил нам снежинки, а теперь он расщедрился на ледяную крупу, обжигающую лицо и руки. Все это, конечно, страшило наше воинство, но бунтом пока еще не пахло. Плетеный лебедь рысью бегал туда и обратно вдоль колонны, успевая поболтать с каждым и заодно напомнить, чтобы никто не сходил с дороги, чтобы шагал только вперед. Похоже, погода ему ничуть не мешала. Должно быть, он находил ее бодрящей и рассказывал всем, как будет замечательно, когда самый настоящий снег покроет землю эдак на 4-5 футов. уж не сомневайтесь, снежный ландшафт вам понравится. лебедь сам вырос на холоде ему ли не знать, как погода закаляет мужчину. очень часто я слышала эмоциональные просьбы, адресованные одноглазому гоблину и даже топа, наполнить лебедю пасть быстро схватывающимся кладочным раствором. развлекаешься? спросила я лебедя. — Ну да. И заметь, тебя сейчас никто не проклинает. Судя по его мальчишеской улыбке, это не было непрошенным геройством. Он опять играл со мной в свои игры. Похоже, склонностью к подобным развлечениям обладают все северяне. Даже капитан и госпожа временами заигрывали друг с другом. Одноглазый гоблин. Может быть, удар, хвативший маленького черного колдуна, на самом деле промысел божий. Мне даже не представить, что они могли бы тут уточнить, если бы оба пребывали в отличном здравии. Когда я поделилась чем-то таким с лебедем, он меня не понял. Я постаралась объяснить, и он сделал вывод. Тут ты ошибаешься, дрема. Когда эти двое не пьяны вдрызг, они не опасны ни для кого, кроме самих себя. Я в этом убедился еще двадцать лет назад, даром, что посторонний человек. А ты как могла не заметить? Ты прав. Я и сама знаю, что они не опасны. Просто все время пытаюсь угадать, откуда может прийти беда. Всегда жду худшего, и от этого у меня настроение не к черту. А ты-то с такой жизнерадостный? Погляди-ка вперед! Еще один день, максимум два, и я обниму старых друзей, корди и ножа. Я искоса взглянула на него. Неужели возможность освобождения плененных вызывает у этого человека, единственного среди нас, исключительно радостное волнение, но никак не страх? — Я не Исплененных только один не провел 15 лет наедине со своим собственным разумом. Я бы не поручилась, что Мурген в здравом уме, а не притворяется нормальным изо всех сил. Другие же. Не сомневаюсь, что многие дошли до грани буйного помешательства, а то и переступили ее. Как тут не бояться. Сильнее всего этот страх ощущался в Радише. С тех пор, как Тайжик присоединилась к нам на этой стране Данда Рекоход и Ранмас не отходили от нее ни на шаг, в чем, пожалуй, не было нужды. Она вела себя смирно и крайне редко обращалась с просьбами. Княжна все больше замыкалась в себе, бесконечно о чем-то думала. Чем дальше мы от Таглиоса и ближе к ее брату, тем меньше у нее желания общаться с нами. В пути после рощи предначертания у нас сложились почти сестринские отношения. Но после Джайкура маятник качнулся, и по эту сторону гор мы едва ли обменялись сотней слов за неделю. Нельзя сказать, чтобы меня это радовало. Компания Родиши, наши беседы, ее острый ум — все это доставляло мне удовольствие. В последнее время даже Шрисентра к не удавалось разговорить к княжну, хотя ей явно нравилась его академическая чудаковатость. Эти двое, взявшись за дело вместе, могли разнести в пух и прах доводы любого глупца быстрее, чем опытный мясник выпотрошить курицу. Я поделилась своими тревогами с лебедем. Готов поспорить, дело тут не в ее брате. Когда стало ясно, что назад нам уже не вернуться, она впала в глухую тоску. То есть Раджахарма. Для нее это не просто удобный пропагандистский лозунг, дрема. К долгу правительницы Таглиоса она относится серьезно. Уже который месяц Радиша с тобой уходит все дальше и дальше от родных мест и при этом знает, что протектор вытворяет от ее имени. А хуже всего то, что уже ничего не исправить и понять это ей было совсем несложно ну конечно ему ли не знать ведь он провел рядом с ней тридцать лет мы вернемся ну конечно один шанс из нет даже не возьмусь считать да если и вернемся кого мы там встретим не армию ли врагов с душлов во главе за полгода она забудет о нас найдет себе и группа интереснее вот ты все твердишь воды спят а что душилов не может мечтать о месте Ты её не знаешь, Дрёма. Никто её не знает, кроме разве что госпожи, да и та лишь самую малость. А я довольно долго находился рядом с душелов Не совсем добровольно, но это сути не меняет. Мотал на ус всё, что узнавала вось пригодится. Нельзя сказать, что она абсолютно бесчеловечна. И она не настолько тщеславная и бесшабашная, какой хочет казаться. Когда размышляешь о душелов нельзя забывать об одном крайне важном факте. А именно... Она до сих пор жива в мире, где ее смертельным врагом была госпожа. Вспомни, в свое время рядом с госпожой даже хозяева теней выглядели малолетними шалунами. Все переживаешь разлуку? Просто излагаю факты. Тогда позволь повторить сказанное тобой только что «воды спят». Женщина, которая прежде была госпожой, владычицей Северной империи, через несколько дней вернется к жизни то лучше поинтересуйся у Мургена, хочет ли она этого. Готов поспорить, у нее в подземелье не такая стужа, как здесь. Теперь холодный ветер пронизывал нас до костей. Я не стал спорить, хотя лебедь и сам понимал, что не прав Или он забыл, как помог душелов упрятать наших братьев в ледяные пещеры. С севера, сражаясь с ветром, прилетела стая ворон. Они сделали несколько кругов, набрали высоту и, оседлав воздушный поток, унеслись к своей мамочке. Ох, и скуден же будет их доклад!» Нам снова попадались трупы, иногда подвое и даже по трое. Изрядному числу наших братьев удалось избежать ловушки. По словам Мургена, почти половина отряда ушла из крепости после того, как Душулов вырвалась на свободу. Все эти люди остались здесь. Большинство из них я не помнила. Знала, что Таглиосцы и джейкури превосходили числом старую команду. Это означает, что они были завербованы в тот период, который я по просьбе Мургена провела на севере. Мы наткнулись на Суэнь-Динь-Дака, телохранителя Бадьи. Тело Дака было тщательно подготовлено к ритуальному огненному погребению. То, что Бадья посреди всего этого ужаса остановился, дабы воздать последние почести самому тихому и незаметному солдату из племени Нюэньбао, говорит о характере моего названного отца лучше, чем сказали бы целые тома аналов. И о характере Дака тоже. Бадья утверждал, что ему не нужна никакая защита. Но Суэнь-Динь-Дак отказался оставить его. Он чувствовал зов силы куда более могучей, чем воля Бадьи. Я знаю, они были друзьями, пусть и не показывали этого на людях. Потекли слезы, которых не было, даже когда мы нашли самого Бадью. Плетеный лебедь и Суврин пытались меня утешить. Но больше мялись в нерешительности, не знали, уместно ли объятие. Я ничего против не имела, но не знала, как объяснить им это без слов. Сама была смущена до крайности. Саре удалось успокоить меня, когда Ньоньбао собрались, чтобы сказать последние прости одному из своих. Лебедь взвизгнул. Белая ворона уселась ему на плечо и клюнула в ухо. Одним глазом она разглядывала покойника другим всех нас. «Летописец! Твой друг не сомневался, что кто-то снова пройдет этим путем!» Обратился ко мне дядюшка Дой. Он оставил Дака в позе, которая у нас называется «в ожидании упокоения». Так мы поступаем в тех случаях, когда похороны приходится отложить. Ни боги, ни дьяволы не посмеют потревожить мертвого, уложенного таким образом. Я всхлипнула. Воды спят, дядюшка. Бадья верил. Он предвидел, что мы придем. Вера Бадьи была сильнее моей, которую едва не уничтожили кьюлунские воины. Если бы не железная воля Сари, решившая во что бы то ни стало воскресить Мургена, я бы не сумела пройти через те времена полные отчаяния. Если бы и Сари начала сомневаться, у меня просто не хватило бы сил вынести все, что пришлось пережить. Теперь мы здесь, и некуда нам идти, кроме как вперед. Я вытерла слезы. Нет у нас времени на разговоры. Припасов в обрез. Давайте положим его на... Мы предпочли бы оставить его тут вот так, как есть прервал меня дядюшка Дой. — У нас еще будет возможность провести надлежащий ритуал. — Ну да, представляю себе. О чем ты? Я не слишком много мертвых Нюэньбао увидела после осады Джайкура. Спору нет, вы красиво пляшете вокруг покойника, но я не единожды была свидетельницей того, как вы обходились без танцев. Некоторых сожгли на акхатах погребальных кострах, как гунитов. Одного закопали в землю, словно он был виднаитом и как то раз при мне труп который натерли похучими мазями закутали в ткань и подвесили вниз головой к высокой ветке похороны должны соответствовать и человеку и ситуации объяснил дой важно не то что будет с плотью ритуал всегда предназначен для того чтобы облегчить душе переход в новое состояние и без ритуала никак нельзя если его не совершить дух умершего будет обречен скитаться по земле как призрак или как духоходец». Казалось, Доя испугал мой вопрос. «Что? Призрак? Нет, просто дух, желающий завершить то, что не успел, в своей земной жизни. Но сделать это он не может, поэтому просто бродит неприкаянным». Хотя, по понятиям это в призраки — это злые духи, проклятые самим богом и обреченные на вечные скитания, я не собиралась разубеждать Доя. «Ладно, как скажешь» вы будете стоять рядом пока все не пройдут мимо хотите удостовериться что никто случайно не заденет бадья положил дака на краю дороги чтобы перепуганные солдаты идущие следом не наткнулись на него от чегого он умер спросил лебедь и вскрикнул белая ворона снова клюнула его в ухо все повернулись и уставились на лебедя. ты о чем спросила я послушай если бы дака убила тени кто то попытался уложить его правильно он и сам лег бы рядом правильно Значит, дак умер как-то иначе, еще раньше. Чувствовалось, что мысли лихорадочно крутятся у лебедя в голове. «Это сделало душелов!» — сказала ворона. Точнее, прокаркала, но слова можно было разобрать. «Кар! Кар! Это сделало душелов!» бау угрожающе придвинулись к лебедю. «Это сделало душелов!» — повторила я им. «Вероятно, с помощью какой-нибудь колдовской ловушки». К тому времени, когда Дак добрался до этого места, она на десять миль опережала всех. Помните, она была верхом. Зная Дака, я могу предположить, он заметил ловушку, когда бодя уже потревожил ее и бросился вперед, чтобы спасти друга. «Если бы протектор не освободилась, не было бы этой проклятой ловушки, и Дак остался бы жив!» Зловеще проговорила Гота. Йотаглиосский в этот момент был безупречен и гнев, пылающий в глазах старухи, убедил меня, что это не случайно. — Суэн Диньдаг был младшим двоюродным братом моего отца, — тихо сказала сари Люди, люди, мы уже проходили через это, — напомнила я. Забыть то, что сделал плетеный лебедь, невозможно. Другое дело простить его, вспомнив, в каких обстоятельствах он находился. Кто из вас всерьез считает, что сам, оказавшись протектором один на один, повел бы себя лучше? Не вижу поднятых рук. Но некоторые из вас, конечно же, в глубине души уверены, что не поддались бы. Большинство Нюньбао не страдали недостатком самонадеянности. Ну так докажите это. Сбегайте назад и докажите. Врата вас пропустят. Душов еще там, она изувечена. Вы быстро обернетесь и догоните нас. Я помолчала. Что, нет желающих? Тогда отвяжитесь от лебедя. Белая ворона разразилась насмешливым карканьем. Судя по выражению лиц, некоторые Нюньбау задумались над моими словами, но только не Готе. Она ни разу в жизни не ошибалась, за исключением того единственного случая, когда предположила, что ошиблась. Лебедь не принимал происходящее близко к сердцу. Причем не только сейчас, но и на протяжении последних лет. У него была самая строгая учительница на свете, и она отлично его натаскала. «Дрема, ты говорила, что не резон задерживаться?» — подал он голос. А то, боюсь, как бы нам, мясоедам, не пришлось взяться за вегетарианцев, когда у них закончатся байки. Бери ключ, Тоба. Спасибо тебе, Сари. Она подошла к Готе. Матушка, будь стоба Не позволяй обгонять тебя. Кыгота проворчала что-то под нос и захромала к мальчишке. Причем довольно резво пошла. Как тут не заподозрить, что ее ковыляние притворство. Вот она нагнала парня и вцепилась в его рубашку. Пока они удалялись, старухин язык молотил без устали. Я не азартна, однако была готова спорить на что угодно. Гота выплескивает на Тоба все, что думает о нас, гнусных предателях. — Кыгота, похоже, снова в форме, — сказала я. Никто из Нюньбао не выразил восторга по этому поводу. Пройдя милю, мы снова наткнулись на останки. И впервые это были останки животных. Сваленные в кучу кости и куски плоти спеклись в единое целое, и невозможно было понять, сколько пало скотины, и живой она была собрана здесь или мёртвой. Складывалось впечатление, будто вся эта жуткая масса медленно погружается в плато. Ещё лет десять, и ничего не останется.